Оперативные мероприятия начальник второго отдела управления военной контрразведки Николай Власов, взявший под командование оперативную группу, состоявшую из офицеров, ответственных за наружное наблюдение, и специалистов из ФАПСИ, должных всадить аппаратуру прослушивания в квартиру Ракитина, сразу же после отбытия объекта в гости к подполковнику Семушкину, без каких-либо затруднений проник в жилище изменника, дав подчиненным краткую команду. «Бурите, орлы!» Полетели на пол пальто, расчехлялись безотказные дрели. Тончайшие, в витых победитовых кольцах сверла уместились в хромированных патронах. Треснули прозрачные пластиковые коробочки, оберегавшие хрупкие, наичувствительные жучки, изымаемые из упаковок медицинскими пинцетами. Операция началась. «Так вот, Коля», — заканчивал свой рассказ капитан Фапси, начатый еще в служебной машине, ныне стоявшей под окном. «Приходим мы, значит, в полной готовности, отпираем квартиру. Там замки сложные были, специально вора одного брали из бутырки. Он их ниткой открывал. Ты прикидываешь, какой класс? Суровой ниткой. Ну, открываем, значит. А там док аргентинский». «Их еще белыми убийцами кличат! щерится уже в броске! Как я успел дверь закрыть?» «И чего?» — Кошельнул степенно Власов, без интереса, оглядывая разрабатываемое жилище. «Ну, за кинологом послали! Он его битый час заклинал!» Пропищал сигнал рации. «У подъезда какая-то машина, трое парней, явно из этих, ну, группировщики вроде, прошли в подъезд» к нам что ли ухмыльнулся капитан да вряд ли отмахнулся власов вряд ли не вряд ли капитан машинально достал сигареты но тут же памятуя инструкции убрал пачку обратно я знаешь однажды как налетел еще в застойные времена лето бурим стены у одного диссидента он в отпуск уехал бетон как алмаз ребята до плавок разделись все вмыли и вдруг Бабка цветочки пришла полить, древняя жопа. Я на дверь навалился, а бабуля ломится, как танк. Ну, тут наружка подоспела. Извините, бабушка, у вас что-то с ключом, пройдемте в домоуправление. Сейчас там как раз трезвый слесарь дежурит. Он осекся. В дверь позвонили. Долго и требовательно. Затем, после минутной паузы, в дверном замке вкратчиво заскребся металл. Власов, зыркнув глазами на притихших технарей, передернул затвор Макарова, наворачивая на ствол табельного оружия неуставной глушитель, негромко проронил в рацию, выходя в коридор и прижимаясь к дверной раме. «К нам посторонние!» «Ой!» — донесся ответ. В следующий момент дверь раскрылась. «Стоять! Руки вверх!» Со зловещей хрипотцой в голосе приказал Власов, упирая ствол в узкий лоб возникшего на пороге бандита, икнувшего от неожиданности и отмечая затравленную растерянность на лицах стоявших за его спиной двух подельничков. «Ты чего, дядя?» — молвил один из них. «Убери пушку! Мы же к приятелю в гости!» Боковым зрением Власов узрел связку отмычек в руке парня, которого он держал на прицеле, а потому, не поддавшись на провокацию, жестко продолжил. «Вы двое лицом к стене! Быстро!» «Да к приятелю мы!» — повторил бандюга, с неохотой выполняя требования Николая. Но вдруг рука его нырнула за пазуху, блеснула потертая сталь настоящего еще довоенного выпуска ТТ, а не китайского дрянного Татоши. Однако сделал это подонок напрасно, не ведая, что перед ним закаленный в жестоких поединках профессионал, уже вычисливший ситуацию на 10 ходов вперед, во всем многообразии вариантов ее развития. Палец дернул спусковой крючок. Тупая пуля Макарова выбила из черепа затылочную кость заложника. И прежде чем ствол ТТ успел найти цель, Владелец его, со свинцом, раздробившим скулу и смявшим гортань, уже сползал по стене, изумленно взирая на неповинующуюся руку с оружием, ставшим вдруг невыносимо тяжелым, как гиря. Третий парень, резво подняв руки, открыл рот, пытаясь что-то произнести, но сделать этого не сумел. Один из прапорщиков, обеспечивающих наружное наблюдение, стремительно выскочил на лестничную клетку и без раздумий в прыжке рубанул его в основание черепа ребром ладони. Парень издал напоминающий отрыжку звук и грузно повалился на пол. Власов обвел настороженным взглядом соседские двери. Тихо, даже странно. Приказал технарям, высунувшимся в коридор, «Стелите полиэтилен, труп пока в квартиру». «Этого», — кивнул прапорщику на оглушенного бандита, — «в машину и на второй объект. Будем разбираться. Пришли, народ. Надо кровищу с пола отмыть». «Все. Скоро вы там своих клопов замуруете», — обратился, не глядя в сторону сотрудников ФАПСИ. «Еще полчаса, как минимум. В темпе, ребята, в темпе. Вот ведь херня какая!» Он покачал головой, пробурчав под нос. А ты говоришь аргентинский, дог, бабуля, вот херня. Агент Центрального разведывательного управления США Дмитрий Воропаев, неторопливо выгуливающий немецкую овчарку возле дома Ракитина с содроганием как в кошмарном сне увидел, что из подъезда, куда полчаса назад зашли нанятые через его связи в преступном мире бойцы, выводят одного из них, босика, находящегося в состоянии полнейшей прострации, и усаживают братка в серую «Волгу» с антенной радиотелефона на крыше. Вот тогда засада. Но как же так? Ведь дома никого не было. И где остальные негодяи? Неподалеку от Волги внезапно остановилась выехавшая из проулка тупорылая газель. Водитель ее, выйдя из машины, обменялся выразительным взглядом с шофером Волги, вдумчиво кивнувшим ему в ответ. Далее из кузова газели выскочили два невзрачных молодых паренька с громоздкими обшарпанными чемоданами. Абсолютно одинаковых паренька с абсолютно одинаковыми чемоданами, деловито прошедших в подъезд чемоданы, судя по той легкости, с которой их подхватили пареньки, ничего в себе не содержали. «Скорее прочь!» «Тангир рядом!» — приказал Дмитрий Овчарки и двинулся в сторону, стоявший за квартал отсюда машине. Конечно, ему следовало бы задержаться, досмотреть финал провалившейся операции, но его подгонял неуемный лихорадочный страх. Ему, бывшему проворному валютчику, завербованному ЦРУ уже 10 лет назад, за перспективу американского гражданства и ежегодный гонорар в десять тысяч долларов, казавшийся в ту пору умопомрачительной суммой, внезапно открылась жуткая суть игры, в которую он легкомысленно влез. «Те из Волги!» Определенно, ГБшники, не мусора. А этот инженер Михеев далеко не простой тип. Он же, дурачок Дима, пренебрег четкими указаниями американцев сначала пробить объект, выяснив оперативную обстановку вокруг него, и, кажется, всерьез обжегся. Идиот! Теперь все придется делать задним числом. Кроме того, предстоят объяснения с блатными по поводу завала. «Ну, влип!» Он открыл дверцу машины. Пес привычно прыгнул на заднее сиденье, тут же улегшись на нем. Пустив движок, он еще посидел за рулем, раздумывая, стоит ли проехать мимо той «Волги». Но, вспомнив громоздкие чемоданы и безликих парней из «Газели», такое свое желание напрочь отбросил. Вот так же и его когда-нибудь погрузят, расчленив в подобный чемоданчик. Он зябко поежился. Ну, влип! Взвесив все за и против, астати решил, не передоверяя решение проблемы помощникам, сам вылететь в Москву. Так оно, как он посчитал, будет дешевле и надежнее. Кроме того, ему и в самом деле желалось увидеть эту загадочную Россию, ставшую усилиями ЦРУ на путь демократического колониального развития. Встретившие его в аэропорту крепкие пареньки, подстриженные коротко, как солдатики-новобранцы, одетые в кожу и кепочки, усадили его в роскошный «Мерседес-600» с рогами мигалок на крыше. И через час Пол оказался в огромном, недавно отстроенном доме темно-красного кирпича, чей интерьер с мрамором полов, гобеленами и резной антикварной мебелью озадачил даже его – повидавшего на своем веку и пентхаузы американских миллионеров, и европейские замки, и дворцы арабских шейхов. Здесь тоже умели, оказывается, жить с немалым размахом. Друг Бориса, пожилой улыбчивый толстячок с колючими циничными глазками беспощадного садиста, являвшийся владельцем дома, сразу перешел к делу выясняя, что, собственно, требуется от него уважаемому американскому гостю. «Надо кое-что забрать из одной квартиры», — ответил Пол. «И если можно, я удержусь от уточнений». «Что-то у вас там украли в Америке, да?» Толстячок сочувственно покачал головой. «Ну что же, окажем содействие». Несмотря на грубый акцент, он вполне сносно владел английским. Располагайтесь. Сейчас вам покажут спальню. Кормить вас будет Рима. Он перевел взгляд на весьма симпатичную блондинку, вкатившую в гостиную сервировочный столик с напитками. С Римой можете спать. Если она вас не устроит, что вряд ли. Ну, подыщем иной вариант. Каждый вечер ребята будут сопровождать вас поужинать в ресторан. Они же и обеспечат охрану. В городе полно разе Вот так. Он встал, протянув Полу руку. «Я буду в курсе событий. Да, переводчик у вас круглосуточный. Гоняйте его, не стесняясь, дармоеда!» «Ну, круглосуточно это излишне!» Улыбнулся Остати, откровенно взирая на стройные ноги блондинки, затянутые черным нейлоном. Этот цвет его возбуждал. Уловив взгляд Пола, дама с откровенной усмешкой подмигнула ему. «Еще раз повторяю, не стесняйтесь», — произнес на прощание хозяин дома. «Рима, человек с дороги, окуни его в джакузи, помой». «Никаких проблем?» — блондинка вложила свою узкую мягкую ладонь в руку пола. «Пойдемте, сэр». «Да, все начиналось очень здорово в этой Москве». Просто так и восхитительно. Единственное, что Полу очень не понравилось, это глаза толстячка, плохие глаза. Однако за его жизнь и безопасность отвечал Борис. И случись, что либо с ним, Полом, полетят головы. Это знал, конечно же, и русский мафиози, принимавший его здесь». Рима, усадив пола на мраморный край, бурлящий фонтанчиками джакузи, умело сняла с гостя рубашку, провела ухоженным пальчиком по его груди, затем подставила ему для поцелуя призывно приоткрытые сочные губы. А стати, не капризничая, на призыв откликнулся. Как она сняла с него остальную одежду, он даже и не заметил. Утром воскресного дня, трудно соображая гудевший от недосыпа головой, совершенно измотанной, неутомимой в жестком сексе Римой, Астати сидел в гостиной в окружении пяти гангстеров, обрисовывая им предстоящую задачу тайного проникновения в квартиру Михеева и изъятия из нее необходимых предметов. Выслушав его, Старший бандит, угрюмый толстомордый парень, с глубоким извилистым шрамом на щеке, брезгливо оттопыривая губу, произнес. «Все сделаем не так, проще. Мы не домушники, не менты. Да и шмон, к тому же, занятие гнусное. А кучем клиентов в лобовой атаке». «Ты?» — кивнул небрежно одному из своих подчиненных. «Дуй по адресу, выясни, на месте ли терпила, и возьми тачку попроще». Тот форт уже убитый. Если клиент тоже на колесах, проблем не будет». «Каким образом вы хотите осуществить данный акт?» — стревоженно поинтересовался Остати. «Внеполовым», — отрезал гангстер. Из дальнейших его пояснений Пол уяснил, что никаких проникновений в квартиру осуществляться не будет. Данные методы, присущие полицейскому сыску, охарактеризовались странным словом «западло». А оптимальнейшим решением местные мафиози полагали подстроенную аварию, в которой бы обвинили Михеева, потребовав от него штраф. И штрафа на месте, естественно, не получив, отправившись с жертвой по месту ее жительства. А уж там, как заверили остати, изъятие всего необходимого будет исключительно делом техники. Слушая бандитов, Пол откровенно недоумевал. Похоже, речь шла о самой обыденной, многократной, проведенной ими операции. Какая-то дичь, похищение человека, наглое вымогательство, чудовищный по американским понятиям риск. Вот так страна? Я понимаю переводил, удерживаясь от усмешки переводчик, интеллигентного вида паренек в очочках и аккуратном костюмчике. Что для вас, мистер, это кажется несколько необычным способом. Но нам, поверьте, виднее. «Хорошо», — согласился Остати. «Меня не интересуют подробности. Мне необходим результат». «Вы поедете прямо к его дому», — продолжил переводчик. «В нужный момент мы пригласим вас в квартиру. Идет?» Остати угрюмо кивнул. Ему не нравились эти кровожадные уголовники, напоминающие своими манерами пиратов из исторических кинолент. В них не было ни грамма какой-либо культуры, как, впрочем, и вообще человеческого естества, кроме оболочек, заключавших в себе сумеречную суть нетопрей. Но выбирать не приходилось. Вечером поступила информация. Михеев отъезжает вместе с женой от дома на машине, следуя, по всей видимости, в гости с цветами и какими-то пакетами. «Собираемся», — сказал переводчик остати. — «сейчас его наши ребята в момент. А если он еще в этих гостях и соточку граммов дерябнет, во будет класс!» Среди замызганных грязью машин, цепочкой сжавшихся к тротуару, Ракитин сразу выделил свою новенькую цвета мокрый асфальт, слитыми дисками и угольно черный, еще не успевший запылиться резиной. Изобрезжил в сырой темени ночной улицы вожделенный мираж, носивший оттенок гавайских воспоминаний. Море в солнечной дымке, плеск и блеск синей волны, базальтовые откосы. Он поймал губами мелкую случайную снежинку, прислушался к ночным звукам, неясным гудкам, скрипу, качавшихся на ветру проводов, перестуку капелей. Прошуршали сосульки в водостоке, с грохотом вывалившись наружу, рассыпавшись по тротуару звонким искристым льдом. На одном тяжком усилии вдруг вспомнились все десять долгих последних лет мыканий, корпения на каждодневной опостылившей службе. Да и чего только не было за эти годы: квартирные размены, съезды, умоляющие глаза первой жены, напряженное недоверие к нему новой тещи и тестя, рождение сына, его болезни, хроническое недосыпание. Наконец, долгий период безденежья, когда жену, назначенную заместителем редактора одной из городских газет, выгнали с работы. Очередной выпуск, за который она отвечала лично, не содержал в тексте упоминания фамилии великого партийного лидера. Да, было и такое, ушедшее в темень прошлых невзгод. Итог же внешне таков. Новенький автомобиль с хрустальными оконцами фар. Дубленочка. Под ней костюмчик от портного интеллектуала, грядущая жизнь в Испании. Тупик, уютный. Опять. — Тьфу ты! — вырвалась у Ракитина с каким-то внезапным ожесточением. — Жизнь все-таки, по большому счету, мура. — Очень крепкая мысль, — сказала Людмила. Он обернулся, уловив в ее ускользающем взгляде не то чтобы неприязнь, а ровное холодное отчуждение, далекое от какого-то вздорного каприза. В чем дело? Усевшись за руль, Мельком взглянул на сосредоточенное лицо жены. Я что вел себя не так? Вел ты себя безукоризненно. Не волнуйся. Так в чем причина? Он откинулся на сиденье, наслаждаясь урчанием новенького двигателя, еще не пропавшим запашком краски, чистотой приборных стекол. Если вкратце. «Ничему не рада!» Она медленно провела пальцем по запотевшему оконцу. «А конкретнее?» «Переживаю за мужа, который тоже ничему не рад. Может, объяснишь, что с тобой? Я же чувствую!» «А, чушь и блажь!» Он притопил заслонку и тронул машину с места. «Не бери в голову! Ну, припадок не в растении, с кем не бывает!» «Думаю, нам все-таки следует объясниться», сказала она. «Получится беспредметный разговор», — отрезал Ракетин. «У меня очень неконкретные претензии к бытию и к себе. Существую по стандарту, по инерции, рву сиюминутные блага и на большее не годен. То есть комплекс неудовлетворенности сытого, подробности опускаю». «Хочешь послушать мое мнение насчет подробностей? Валяй». «Когда-то тебя, небесталанного математика и как бы даже интеллектуала, перестал устраивать, ну, скажем, уровень мехового ателье. Заочно прошу прощения у Зои. Тем более, вины ее здесь никакой. Моя кандидатура в какой-то момент оказалась тебе более подходящей. Не думаю, что тут сыграла роль моя должность зав. отдела крупной газеты». Но так или иначе, началась у тебя новая жизнь с новой женой, а теперь все снова приелось, а работа вообще превратилась в обязаловку и в кондовое ремесло. Не будем насчет работы. Вкалываю, как маятник. Или чего, инкриминация бездуховности? В таком случае оглянись на всю страну. Редко кто уже книгу в руки берет. Ну. «Заодно приелась и я», — продолжила она бесстрастно. «Есть предложение. Помолчать», — сказал Ракетин с мягкой угрозой. «Добавлю», — не реагируя на его слова, — продолжила она. «Смена жен в итоге повлекла за собой и смену любовниц». «Постскриптум ошибочен», — отозвался он. «Домыслы, близкие к ненаучной фантастике. Даже не хочу вникать, каким ветром их нанесло». И прошу, прекрати эту идиотскую беседу. Да, я многим не удовлетворен в судьбе, в жизни, но это нормальное состояние думающего человека. А может, и счастлив я моей той? кто знает? В любом случае, тебя, мои внутренние психозы, касаться не должны. Носят они характер временный. И наша суровая жизнь быстренько отметет их в сторонку, как и прочий несущественный вздор. «Все-таки много у тебя в душе мути, дорогой», — сказала она. «Ничего, отстоится муть. Кошка там впереди, что ли?» — буркнул он, сбавляя скорость. «Слушай, да это крыса!» «Кого не выношу, мышей и крыс!» Ракитин, чуть приподнявшись на сиденье, резко крутнул руль в сторону, с серединой капота в черный комок, и все отчетливее различая острую хищную морду, озиравшуюся на свет фар. Крыса метнулась назад, и он круто заложил руль вправо, куда торопливо метнулось жирное тельце с вытянутым хлыстом омерзительно голого хвоста и попал в иную реальность. Это он понял сразу. Произошло нечто, изменившее все все, и теперь не существовало никакой дороги слов проклятой крысы. Была непроглядная почти космическая темнота и тишина, в которую с нудным шипением срывались какие-то невидимые, словно отсчитывающие секунды капли. И мысли были такими же, как и эти капли, спокойно и мерно обрывающимися в ничто. Из того, уже бесповоротно прошлого, всплыло воспоминание. Упругий хлопок. Бригадир ударной бандитской группы Гоша, человек с извилистым шрамом на лице, благодаря которому носил кличку Скорцени, сидел рядом с водителем общакового форда, следующего за машиной лоха. И изредка, оборачиваясь в сторону трех компаньонов, теснящихся своими накачанными тушами на заднем сиденье, лениво повторял им план грядущих действий. Значит, ты, Леня, сразу выдергивай его на сушу и порогам, порогам, а ты, Гангрена, бабу придуши слегка, чтоб не голосила особо. Да чего ты учишь? Огрызались грамотные в своем ремесле бандиты. «На его девятке сегодня уедем! Это как пить! Давай, начинай подрезать!» Форд, двигающийся без огней, рванул вперед, ориентируясь на островок света от фар девятки. Но тут ведомая машина, ровно двигающаяся по односторонней улице, резко, будь то огибая препятствие, ушла влево, заставив водителя Форда совершить таким внезапным маневром перемещение в противоположную сторону затем девятка нырнула вправо и форд еле избегнув неминуемого серьезного столкновения снова ушел в бок попав в полосу кромешной тьмы фары заорал с корцани тыкая растопыренными пальцами в еле угадываемые во тьме клавиши и наконец точно попадая в искомую Свет рассек непроницаемое пространство, которое тут же заполнило оранжево-белое грозно морда, стоящего у обочины КамАЗа. Это было последнее, что увидели в своей земной жизни пятеро несостоявшихся, как люди сущностей, превратившихся в кровавое месиво, спрессованное перекореженным металлом и пластмассой.